Россия, 1712 год. Возвращение шедевра. 31 мая 2003 года в Царском селе под Петербургом президент России Владимир Путин и канцлер Германии Герхард Шрёдер открыли новую янтарную комнату. За 25 лет длившихся работ над этим уникальным объектом было израсходовано свыше 6 тонн янтаря. Это обошлось в несколько миллионов долларов. Новая янтарная комната появилась в том самом помещении, где она находилась без малого 230 лет. Янтарь – камень органического происхождения. На него, как ни на какие другие, отрицательно воздействуют резкие перепады температур. Он становится чересчур хрупким. Тем не менее, ювелиры всегда ценили этот полудрагоценный камень за податливость в обработке. В прежние времена его находили на побережье Балтийского моря, особенно много возле прусского Кёнигсберга. Идея создать из этого камня янтарную комнату принадлежала немецкому ювелиру Андреасу Шлютеру. О ней он доложил только что возошедшему на престол прусскому королю Фридриху I. Шлютер обещал создать наполненную золотым светом комнату. Это было в 1701 году. Для работы по янтарю пригласили лучших мастеров-резчиков. Работа длилась почти 12 лет. В результате было сделано 22 резных пано для комнаты общей площадью 70 квадратных метров. В 1713 году Фридрих Вильгельм I, сын Фридриха I, торопился подписать с русским царем Петром I секретный договор, согласно которому он мог бы беспрепятственно захватить переднюю помиранию. Петр I встретился с прусским королем и договор подписал. За эту услугу Фридрих Вильгельм предложил Петру, который выразил желание посмотреть интарную комнату, принять ее в качестве дара. Русский царь был доволен подарком и сделал ответный. Послал прусскому королю 55 крепких русских гренадеров и кубок собственной работы. Доставленный в 1717 году в Петербург янтарный кабинет долгое время оставался в ящиках нераспакованным. Петр умер в 1725 году, в 1741 году на престол вступила его дочь императрица Елизавета Петровна. Она решила использовать позабытый янтарный кабинет для убранства одного из покоев своей официальной резиденции Зимнего дворца. Собранная, наконец, в 1746 году комната стала служить для официальных приемов. В июле 1755 года императрица Елизавета Петровна приказала перенести янтарную комнату в Большой дворец царского села. К 1770 году, уже при русской императрице немецкого происхождения Екатерине II, янтарная комната получила свой окончательный вид, запечатленный позднее на многочисленных фотографиях. Янтарные панно занимали три стены и располагались в два яруса. Верхний был составлен из восьми симметричных вертикальных панно. Они изображали пять природных чувств – зрение, вкус, слух, осязание и обоняние. Расстояние между панно заполняли высокие зеркальные пилястры. Нижний ярус стены покрывали прямоугольные янтарное панно. На полу стояли комоды русской работы. В застекленных витринах хранились янтарные изделия 17-18 веков. Янтарной комнатой любовались приезжие заморские послы. Ее называли «восьмым чудом света». Но судьба ее оказалась печальной. Реставрация комнаты намечалась на 1941 год. Но уже в первые дни Великой Отечественной войны в Екатерининском дворце началась эвакуация ценностей. Их вывозили вглубь страны. Панели янтарной комнаты не стали снимать со стен. Они были слишком хрупкими. Их оклеили бумагой, затем закрыли марлей и ватой. Надеялись, что настанет час, и враг будет отброшен. Но наступило 20 сентября 1941 года. Немцы заняли Петергоф. Вместе с немецкими регулярными частями в царское село вошли специалисты из команды по делам художественных ценностей «Кунсткомиссион». Окупанты отыскали янтарную комнату, демонтировали панели и отправили их в Кёнигсберг. После войны множество экспедиций пытались отыскать янтарную комнату в Калининграде, в Берлине, в шахтах Тюрингии, в Баварии, в Чехии. Никаких обнадеживающих результатов. Учитывая тот факт, что Петергов мог остаться без одного из своих ценнейших экспонатов, 10 апреля 1979 года Совет Министров РСФСР принял постановление о воссоздании янтарной комнаты Екатерининского дворца в Царском селе. И начался сбор янтаря. Началась кропотливая и длительная работа. Архитекторы и дизайнеры совершили настоящий подвиг, не имеющий аналогов в мировой реставрационной практике. Восстановили янтарную комнату. Она, как говорят специалисты, Стало лучше, чем была прежде.